Глава 12. Мардж заявила, что не поедет в сан -Рэма. У нее пошла книга. Мардж работала урывками, но неизменно бодро, хотя Тому казалось, что процентов семьдесят пять времени она по ее собственному выражению лодорничала. Говоря об этом, она всякий раз посмеивалась. «Поганая должно быть будет книжка», — думал Том. Он и раньше был знаком с писателями. «Левой рукой лежа полдня на пляже и размышляя, что будет на обед, книгу не напишешь». Но он был рад, что книга пошла именно в то время, когда они с Дики собрались в Санремо. Буду очень тебе благодарна, Дики, если ты найдешь духи Страдивари, сказала Марч. В Неаполе их нет. В Санремо они должны быть. Там столько магазинов с французскими товарами. Том представил себе, как они целый день бродят по Санрему, в поисках духов, как искали их в одну из суббот в Неаполе. Они взяли с собой только один чемодан Дики, потому что рассчитывали отсутствовать три ночи и четыре дня. Дики пребывал в чуть лучшем расположении духа, но от того, что это их последняя совместная поездка, было никуда не уйти. В поезде Тому казалось, что приподнятое настроение Дики сродни радости хозяина, который терпеть не может своего гостя и боится, что тот это понимает, но пытается держаться до последней минуты. Тому никогда прежде не приходилось бывать нежеланным постылившим гостем. В поезде Дики рассказал Тому о Сан-Ремо и о том, как он провел там неделю с Фредди Майлзом, когда впервые приехал в Италию. «Сан-Ремо — крошечное местечко, прославившееся как международный торговый центр», рассказывал Дики. «За покупками туда приезжают из Франции». Тому пришло в голову, что Дики хочет заинтриговать его этим городом, а потом, возможно, попытается уговорить его остаться там и не возвращаться в Монджибелло. Они еще не доехали до Сан-Ремо, а Том уже чувствовал к этому городу отвращение. Когда поезд подходил к Сан-Ремо, сказал, «Кстати, Том, тебе это, конечно, не понравится, но я бы предпочел поехать в картины Дампетсо вдвоем с Мардж. Думаю, она этого тоже хочет. И потом я ей должен кое-что, ну, хотя бы устроить этот приятный отдых. К тому же ты, по-моему, не очень-то горишь желанием кататься на лыжах. Том похолодел, но постарался ни одним движением не выдать своего состояния. Это все, марш. Хорошо, сказал он. Конечно. Он нервно вертел в руках карту, судорожно выискивая места в Санремо, которые можно было бы посетить, а Дикий между тем снимал чемодан с полки. Мы ведь недалеко от Ницы? спросил Том. Недалеко. «И Канны рядом?» «Я бы хотел съездить в Канны, раз уж они рядом. К тому же Канны — это Франция», — добавил он с упреком. «Можно и туда. Ты захватил паспорт?» Паспорт у Тома был с собой. Они сели на поезд, отправлявшийся в Канны, и прибыли туда в одиннадцать часов вечера. Город показался Тому прекрасным. Плавные изгиб бухты, вдоль которой тонким полумесяцем выстроились огоньки, изящный хотя и сравнение с тропиками бульвар, протянувшийся вдоль берега, с рядами пальм и дорогих отелей. Франция. Жизнь здесь казалась более размеренной, чем в Италии, тут было больше шику. Это чувствовалось даже в темноте. На первой же улочке они набрели на гостиницу под названием «Грейдальбьон». Довольно приличную, не настолько дорогую, чтобы, как сказал Дики, пришлось отдать за нее последнюю рубашку. Хотя Том с радостью снял бы номера в отеле получше, с видом на море, чего бы это ни стоило. Они оставили чемодан в гостинице и отправились в бар отеля Карлтон самый, по словам Дики, фешенебельный бар в Каннах. Как он и предсказывал, народа в баре почти не было, потому что в это время года в Каннах вообще не бывает много народу. Они выпили. Дикий предложил выпить еще, но Том отказался. На следующее утро они позавтракали в кафе, потом пошли на пляж. Брюки они надели на плавки, погода была прохладная, но не настолько, чтобы нельзя было купаться. В Беллу они купались и в более холодные дни. Пляж был практически пуст. Несколько расположившихся поодаль пар, да группа мужчин, увлеченных чем-то занимавшихся на набережной. Волны накатывались на песок и с холодной яростью разбивались на мелкие брызги. Внимание Тома привлекла группа мужчин, делавших акробатические упражнения. «Кажется, профессионал», — сказал Том. «Трико на всех одинаковые. Том с интересом следил за тем, как строится пирамида. Ноги одних ставятся на выставленные бедра других, руки сплетаются с руками. Он слышал отдельные возгласы. «Алей» и «Ондио». «Раз, два!» «Смотри-ка!» — сказал Том. «Сейчас вершину поставят!» Он смотрел, как самого маленького из них юноша лет семнадцать подбросили на плечи мужчины, стоявшего в центре верхней группы из трех человек. Юноша раскинул руки и замер, словно в ожидании аплодисментов. «Браво!» — крикнул Том. Юноша улыбнулся Тому и ловко спрыгнул на землю. Том взглянул на Дики. Тот смотрел на двух мужчин, которые сидели на пляже неподалеку от них. Я шел неведомой тропой, как тучка в небе одинокий, мрачно процитировал Дики. Том вздрогнул, ⁇ Жгучий стыд охватил его, как и в тот раз Монджебелло, когда Дики сказал ⁇ А Марч думает, что ты гомосексуалист ⁇ Ну хорошо, подумал Том, а тоже гомосексуалисты? Возможно, в Канах полно гомосексуалистов, и что с того? Не вынимая рук из кармана, Том крепко сжал пальцы в кулаки. Ему вспомнились издевательские слова тетушки Дотти. «Неженк! Такого воспитали, весь в отца!» Сложив руки на груди, Дикий смотрел на море. Том умышленно отвернулся от агробатов, хотя смотреть на них, конечно же, было интереснее, чем на море. «В воду пойдешь?» — спросил Том, смело расстегивая рубашку, хотя вода показалась ему чертовски холодной. «Не думаю», — ответил Дики. «Может, останешься и полюбуешься караватами? «Я пошел обратно». Не успел Том и слово сказать, как он повернулся и пошел прочь. Торопливо застегивая рубашку, Том смотрел вслед Дики, который шел не прямо к выходу с пляжа, а наискось, сторонясь акробатов, хотя следующая лестница на набережную была вдвое дальше. «Ну и черт с ним», — решил Том. «Очень уж важный. Можно подумать, никогда гомосексуалистов не видел». С ним явно что-то происходит. Мог быть хоть раз быть откровенным. Чего он боится? Полдюжины упреков пришли Тому на ум. Он поспешил вслед за Дики. Тот обернулся, посмотрел на Тому холодно, с отвращением, и все упреки тотчас улетучились. Не было еще и трех часов, когда они уехали из Санрема, так что за второй день в гостинице платить не пришлось. Дики предлагал уехать в три часа, А ведь это Том заплатил за гостиницу 10 долларов и 8 центов, или 3430 франков. И билеты на поезд в Сан-Ремо покупал Том, хотя у Дики полным полным франков. Дики захватил с собой из Италии чек на сумму, которую он получал ежемесячно. Он обменял его на франки, рассчитывая, что не останется в накладе, если поменяет потом франки на лиры, потому что франк в последнее время неожиданно укрепился. В поезде Дики не произнес ни слова. Сославшись на то, что ему хочется спать, он сложил руки на груди и закрыл глаза. Том сидел напротив и смотрел на его скуластое, красивое, исполненное высокомерие лицо, на его пальцы с кольцом и золотой печаткой. Он вдруг подумал, что неплохо было бы украсть это кольцо до отъезда. Сделать это совсем нетрудно. Дики снимает его, когда идет купаться. Иногда он снимал кольцо, даже когда принимал душ. Том решил украсть его в самый последний день. Том не сводил глаз глаз закрытых век Дики. Ненависть и симпатия, нетерпение и чувство безысходности владели им попеременно, затрудняя дыхание. Ему хотелось убить Дики. Он уже не первый раз об этом думал, но раньше то был порыв, вызванный гневом или разочарованием. Порыв вскоре исчезал, оставляя чувство стыда. Теперь же он думал об этом целую минуту, две минуты. Ведь он уезжает от Дики. Чего же тогда стыдиться? С Дики у него не сложилось. Он его ненавидел, потому что с какой стороны не посмотри, неудача Тома не его вина. И успеха он не добился не потому, что что-то сделал не так, а из-за нечеловеческого упрямства Дики. И из-за его непомерной грубости он предлагал Дике дружбу товарищество, уважительное отношение, все, что только мог предложить. А Дики отвечал ему неблагодарностью, а теперь еще и враждебностью. Да Дики просто-напросто хочет от него избавиться. Там подумал, что если он убьет Дики в поезде, можно будет сказать, что произошел несчастный случай. Он даже мог бы... Ему вдруг пришла в голову блестящая мысль. Он мог бы стать Дики Гринлифом. Делать то, что делает Дики, он умеет. Первым делом вернулся бы в Монджибелло, забрал вещи Дики, рассказал Марш какую-нибудь историю, снял квартиру в Риме или Париже и каждый месяц получал бы чеки Дики, подделывая его подпись. Он мог бы стать вторым Дики и сделал бы это так, что мистер Гринлив, старший стал совсем ручным. Риск лишь придавал ему силы, хотя он смутно и осознавал, что риск этот скоротечен. Он начал обдумывать, Как? Море. Но ну, Дикий отлично плавает. Скалы. Нетрудно столкнуть Дикий с какой-нибудь скалы во время прогулки. Но представив себе, как Дикий хватает его и тащит за собой, он заерзал на сиденье так, что стало больно ягодицам. А на ногтях больших пальцев появились красные полукружия. Второе кольцо тоже придется взять. Волосы придется осветлить. Нажить там, где живет хоть... Кто-то из знакомых Дики он, конечно же, не станет. Ему нужно лишь сделаться похожим на Дики, чтобы можно было пользоваться его паспортом. А если... Дики открыл глаза и с удивлением взглянул на него. Том тут же обмяк, запрокинул голову и закрыл глаза, будто в обмороке. «Что с тобой, Том?» — спросил Дики, тряся его за колено. «Ну, все в порядке», — слегка улыбнувшись, ответил Том. Том видел, что Дики раздражен и знал, почему. Дикий жалел о том, что уделил ему даже такое внимание. Том улыбнулся про себя. Он был доволен тем, что сумел так быстро притвориться, будто потерял сознание. А ведь только так он мог помешать Дике увидеть более чем странное выражение, которое только что сошло с его лица. Санрему «Цветы». Снова главная дорога вдоль пляжа, магазина и лавочки. Французские, английские, итальянские туристы — Еще одна гостиница с цветами на балконе. Где? Вечером, в одной из улочек. К часу ночи в городе будет темно и тихо. Надо только удержать дикий до этого времени. В море? Было немного пасмурно, но не холодно. Том напряженно думал. Можно сделать это и в гостиничном номере, но как потом избавиться от тела? Тело должно исчезнуть, совсем исчезнуть. В таком случае остается только вода но вода — стихия Дики. На пляже можно взять на прокат яхту, шлюпку или моторную лодку. Том знал, что в каждой моторной лодке есть бетонное кольцо на лине, которое используют вместо якоря. «Дики, не взять ли нам на прокат лодку?» спросил Том, стараясь не выдать своего энтузиазма, хотя ему это и не удалось. Дики посмотрел на него. С того времени, как они приехали сюда, он ни к чему не проявлял интереса. Вдоль деревянного пирса выстроилось около десятка бело-голубых и бело-зеленых моторных лодок. Утро было холодное и довольно пасмурное, и лодочник был рад тому, что хоть кто-то желает прокатиться. Дикий глянул в сторону Средиземного моря, окутанного легким туманом-предвестником дождя. Этот туман не рассеется и сзади, и солнце сегодня наверняка не выглянет. Было полодиннадцатого. В то время после завтрака когда дела делаются с линцой. Впереди ждал длинный итальянский день. «Ладно, покатаемся часок вокруг порта», сказал Дики и тотчас прыгнул в лодку. Судя по тому, как он улыбался, Том догадался, что Дики уже приходилось кататься на моторной лодке, и теперь он будет предаваться воспоминаниям, как он катался с Фрейди, а может быть и с Мардж. У Дики оттопырился карман вельветовых брюк, Там лежал флакон духов для Марч, который они купили несколько минут назад в магазине, очень похожем на американский. Лодочник рывком запустил мотор и спросил у Дики, знает ли он, как это делается. Дики утвердительно кивнул. Том обратил внимание на то, что на дне лодки лежало одно единственное весло. Дики дернул за рычаг скоростей, и лодка понеслась прочь от города. «Здорово!» крикнул Дики, улыбаясь. Его волосы развивались на ветру. Том посмотрел по сторонам. Справа возвышалась скала, очень похожая на ту, что была в Монджебелло, а слева, сквозь туман, виднелась полоска суши. Куда лучше держать путь, он и сам не знал. «Тебе эти места знакомы?» крикнул Том, указывая в сторону берега и стараясь перекричать шум мотора. «Нет!» — бодрым голосом ответил Дики. Прогулка ему явно нравилась. Этой штукой трудно управлять. Нисколько. Хочешь попробовать? Том заколебался. Дикий по-прежнему держал курс в открытое море. Нет, спасибо. Он посмотрел направо, потом налево, слева проплывала яхта. Куда ты направляешься? — крикнул Том. Какая разница? — улыбнулся Дикий. И в самом деле никакой разницы. Неожиданно Дики повернул вправо да так резко, что обоим пришлось откинуться назад, чтобы выровнять лодку. Слева от Тома взметнулась стена белых брызг. Когда она постепенно улеглась, он увидел пустынный горизонт. Они мчались по чистой воде в никуда. Дики то и дело менял скорость, и его голубые глаза радовались тому, что вокруг никого не было. — В маленькой лодке скорость всегда кажется больше, чем на самом деле! — прокричал Дики. Том кивнул и, понимающе улыбнулся. Ему было страшно. Одному Богу известно, какая здесь глубина. Если с лодкой вдруг что-то случится, им ни за что не выбраться на берег. Уж ему-то точно. Зато никто не увидит, что они тут делают. Дики снова стал забирать вправо, на этот раз более плавно, и взял курс на длинную полоску, окутанную туманом суши. Том мог бы наброситься на дики, ударить, стиснуть его в объятиях, выбросить за борт, и никто бы с такого расстояния ничего не увидел. Тома бросило в пот, ему стало жарко, а на лбу выступила холодная испарина. Он боялся, но не воды, а дикий. Он знал, что сделает это, что теперь уже ничто его не остановит. Да он и сам не в силах остановиться, но знал и то, Что у него может ничего не получиться. Хочешь прыгну? крикнул Том, расстегивая куртку. У Дики это предложение вызвало смех. Он широко открыл рот и пристально смотрел куда-то вперед. Том продолжал раздеваться. Он снял ботинки, носки. Под брюками, как и у Дики, у него были плавки. Я прыгну, если и ты прыгнешь, прокричал Том. Ну как? Ему хотелось, чтобы Дики сбросил скорость. Я запросто! Неожиданно Дик избавил скорость. Он отпустил рычаг и снял куртку, потеряв скорость, лодка закачалась на волнах. Что ж, ты остановился? – спросил Дики, кивком головы указав Тому на брюки, которые тот так еще и не снял. Том бросил взгляд в сторону берега. Санремо утопал в бело-розовой дымке. Он взял весло, будто собираясь просто его подержать, и когда Дики принялся стягивать себя брюки, поднял его и силой опустил на голову Дики. «Эй!» — закричал Дики. Бросив на Тома свирепый взгляд, он стал сползать с деревянного сидения. Его выцветшие брови поднялись в изумлении. Том снова ударил его веслом, но на этот раз вложив в удар всю свою силу. «Боже!» — пробормотал Дики. Он с ненавистью смотрел на Тома, но глаза его тускнели. Он потерял сознание. Том размахнулся и еще раз ударил Дики по голове. Том видел, что весло оставило тупую рану, которая тут же наполнилась кровью. Дикий корчился на дне лодки. Он издавал стоны, которые вызывали у Тома страх, потому что казались ему чересчур громкими. Том трижды ударил его кромкой весла по затылку, как будто весло — топор, а голова Дикий — дерево. Лодка раскачивалась, и вода плескалась у него под ногой, которой он опирался о деревянный брус, тянувшийся вдоль борта. Он ударил диким веслом по полбу, и из того места, куда пришелся удар, широкой полосой стала медленно сочиться кровь. В какую-то секунду Том почувствовал, что у него нет больше сил поднимать и опускать весло. Но дикий все еще продолжал ползать под лодки. Том покрепче ухватился за весло и рукоятью ударил дикий в бок. Распростертое тело обмякло и замерло. Он выпрямился, с трудом восстанавливая дыхание. Он осмотрелся по сторонам. Вокруг не было ни катеров, ни яхт, вообще ничего. Только где-то далеко-далеко перемещалось справа налево белое пятно. Это была моторная лодка, направлявшаяся к берегу. Том сдернул с пальца Дике кольцо и положил себя в карман. Второе кольцо сидело плотнее, но и его удалось снять, оставив кровоточащую ранку на суставе. Том порыскал в карманах брюк дики французские и итальянские монеты. Он их оставил, но взял брелок с тремя ключами. Потом поднял куртку дики и достал из кармана флакон духов в коробке. Во внутреннем кармане были сигареты, серебряная зажигалка, огрызок карандаша, Портмане из крокодиловой кожи и несколько визитных карточек. Том рассовал все по карманам своей вельветовой куртки, после чего ухватился за веревку с бетонным якорем, привязанную к металлическому кольцу на носу лодки. Он попытался отвязать веревку. Узел оказался крепко завязан. Веревка намокла, и развязать ее было невозможно. Ее, наверное, уже года три не развязывали. Том ударил по узлу кулаком. Жаль, нет ножа. Он посмотрел на Дики. Мертв? Том присел на узком носу лодки, чтобы убедиться, что дикий не подает признаков жизни. Прикоснуться к нему, дотронуться до груди или прощупать пульс, он боялся. Том повернулся и со злостью дернул за веревку, но убедился лишь в том, что узел затягивается еще туже. Зажигалка! Он поднялся на лодке брюки дики и порылся в карманах. Потом поднес к пламени сухой кусок веревки. Веревка была толщиной дюйма полтора. Медленно, как все медленно тянется. Том еще раз огляделся, не увидит ли его на таком расстоянии лодочник. Прочная серая веревка не хотела загораться, лишь тлела и дымилась, и волоски один за другим расходились. Том дернул ее, зажигалка погасла. Он снова зажег ее и потянул за веревку. Наконец она разорвалась, и Том, прежде чем страх успел одолеть его, четырежды обвязал ей голые лодыжки дикие. Узел он завязал огромный, неуклюжий, сделав его нарочито большим, чтобы не развязался. Узлы он завязывать не умел. Веревка была длиной футов сорок. Теперь он действовал хладнокровнее, увереннее и методичнее. Он рассчитывал, что бетонный груз удержит тело внизу. Тело, возможно, немного переместится, но на поверхность не всплывет. Том выбросил бетонный якорь за борт. Раздался всплеск. Якорь, поднимая пузыри, погрузился в прозрачную воду и исчез. Он опускался все ниже и ниже, пока веревка не натянулась на лодыжках Дики. Том к этому времени уже перекинул его ноги через борт и теперь тянул за руку, пытаясь подтянуть к борту самую тяжелую часть тела. Безжизненно висевшая рука Дики была теплой, но не сгибалась. Плечи по-прежнему находились на дне лодки, и когда Том тащил Дики за руку, та, казалось, растягивается, словно резиновая, в то время как тело не двигается. Том опустился на одно колено и попробовал приподнять тело сбоку. Лодка закачалась — Он забыл о море. А ведь только его он и боялся. «Надо бы перебросить Дикий через корму», подумал он, «ведь корма ниже носа». Он потащил безжизненное тело к корме, при этом веревка потянулась вдоль борта, потому что она была натянута, можно было понять, что якорь дна не касался. На этот раз Том начал с головы и плеч. Перевернув тело Дики на живот, он стал потихоньку выталкивать его. Голова Дики была уже в воде. Вся верхняя часть тела была за бортом, Но теперь помехой стали ноги. Как и плечи, они оказались, на удивление, тяжелыми и никак не поддавались усилиям Тома. Дно лодки притягивало их точно магнит. Том набрал побольше воздуха и сделал последнее усилие. Дики перевалился за борт, а Том потерял равновесие и покачнулся, ударившись о рычаг переключения скоростей. Молчавший до сих пор мотор неожиданно взревел. Том бросился к рычагу, но лодка в то же мгновение взлетела, описав сумасшедшую дугу. Он увидел воду под собой и протянул руку, чтобы схватиться за борт, но борта не было. Он оказался в воде. Судорожно дыша, он изо всех сил рванулся вверх, чтобы схватиться за лодку, не вышло. Лодка вертелась волчком. Том дернулся еще раз, но лишь глубже ушел под воду, так что его стало накрывать с головой. «Очень медленно» и тем не менее он успел хлебнуть воды. Лодка уплывала все дальше. Ему уже приходилось раньше видеть, как крутится в подобных случаях лодка. Она не остановится до тех пор, пока кто-нибудь не заберется в нее и не заглушит мотор. Оказавшись вдали от нее, он понял, что погибнет. Погрузившись с головой под воду, Он попытался было грести ногами, шум мотора вдруг стих, потому что вода залилась ему в уши, и он слышал только те звуки, которые сдавал сам. Он продолжал дышать, бороться, и еще он слышал, как отчаянно бьется пульс. Том вынырнул на поверхность и бессознательно устремился в сторону лодки единственного, что плавало. Хотя она и продолжала вертеться, так что к ней невозможно было приблизиться. Ее острый нос промелькнул мимо него два. Три-четыре раза, а он за это время сумел сделать всего один вдох. Том стал звать на помощь, но лишь набрал полный рот воды. Он коснулся рукой днища лодки, но тут же отдернул ее, потому что лодка продолжала вращаться. Том в отчаянии потянулся к Армении, обращая внимания на винты. Его пальцы нащупали руль. Он нырнул, но сделал это не вовремя. Киль ударил его по затылку и отбросил в сторону. Теперь... Рядом оказалась корма. Он потянулся было к ней, но пальцы соскальзывали с руля. Другой рукой он ухватился за корму, стараясь держаться от нее на расстоянии вытянутой руки, чтобы винты его не задели. Неожиданно он ощутил прилив сил. Рванувшись к той части кормы, что была ближе, он зацепился за ее край, потом подтянулся и нащупал рычаг. Лодка замедлила вращение. Том ухватился за борт двумя руками. Смешанное чувство облегчения, и неверия, овладело им, и тут же он ощутил жжение в горле и боль в груди, появляющиеся с каждым вдохом. Прежде чем забраться в лодку, он, ни о чем не думая, отдохнул минуты две, а то и больше свираясь силами. Наконец Том медленно подтянулся и резко перебросил тело через борт. Он упал лицом вниз, а ноги повисли за бортом. Какое-то время он не двигался, ощущая на кончиках пальцев липкую кровь Дики. Изо рта и из носа у него струилась какая-то жидкость, смешавшаяся с морской водой. Прежде чем пошевелиться, он подумал о своих дальнейших действиях. Лодка была в крови, значит, ее нельзя возвращать. А еще нужно запустить мотор и решить, в какую сторону следует плыть. Потом он вспомнил о кольцах Дики. Пошарив в кармане своей куртки, он убедился, что они по-прежнему там, куда они могли деться. Тома одолел приступ кашля, и когда он стал оглядываться, нет ли поблизости другой лодки и не спешит ли кто к нему, его взор затуманили слезы. Он протер глаза. Лодок не было, не считая той небольшой моторки, что плыла где-то вдалеке. Вряд ли те, кто в ней сидит, обратили на него внимание. Том взглянул под ноги. Удастся ли отмыть кровь? Он где-то слышал, что кровь отмывается с большим трудом. Поначалу он хотел вернуть лодку, и если бы лодочник спросил, где его приятель, он бы ответил, что высадил его на берегу. Теперь об этом не могло быть и речи. Том осторожно потянул на себя рычаг. Мотор завелся. Он даже этого испугался, но мотор был отзывчивый и гуманнее моря, а потому не так страшен. Том взял курс к берегу, к северу от Санрему. Возможно, удастся найти там какое-нибудь место, заброшенную бухточку, где можно будет доставить лодку. А что, если лодку найдут? Проблема казалась неразрешимой. Он пробовал собраться с мыслями, но никак не мог понять, как избавиться от лодки. Том увидел сосны, безлюдный берег и оливковую рощу в зеленоватой дымке. Он медленно подплыл сначала к правой части пляжа, потом к левой, чтобы убедиться, нет ли здесь людей. Никого не было. Тогда он направился к низкому берегу, тщательно следя за скоростью, поскольку не был уверен, что мотор не выкинет еще какую-нибудь штуку. Скоро нос лодки заскрипел о песок. Он повернул рычаг и выключил мотор. Потом осторожно ступил в воду, подтащил, насколько хватило сил, лодку к берегу и вынес из нее две куртки, свои сандалии и флакон духов «Мардж». В этой маленькой бухточке, не больше 15 футов шириной, Он чувствовал себя спокойной и в безопасности. Людей нигде не было видно. Тому вдруг пришло в голову, что лодку можно затопить. Он принялся собирать камни величиной с человеческую голову, потому что ничего тяжелее он поднять не мог. Том бросал их в лодку, но в конце концов пришлось собирать маленькие камни, потому что больших поблизости не было. Он работал без остановки, не давая себе передышки, потому что знал. Стоит только расслабиться на секунду, и он тотчас рухнет от изнеможения и будет лежать на берегу до тех пор, пока кто-нибудь его не найдет. Набросав полную лодку камней, он оттолкнул ее и принялся раскачивать, пока вода не начала перехлестывать через борт. Лодка стала погружаться, Том подтолкнул ее и побрел за ней. Она затонула, когда он оказался по поясу в воде. Он с трудом побрел к берегу, Одобравшись до суши, рухнул на песок лицом вниз и тотчас же стал думать о своем возвращении в гостиницу что он скажет и что предпримет в дальнейшем. Из Санрема следовало уехать до наступления ночи и вернуться в Монджебелло, но ведь и там придется что-то рассказывать.